Глава двенадцатая. Хитрец-хитреца видит издалека. Проснулась я резко, вот просто спала-спала и открыла глаза, осматривая уже привычный мне потолок. Также, не меняя положение, сначала подняла одну руку, затем другую, с удовлетворением отмечая, что вполне могу себя контролировать свое тело. Прекрасно помнила, как засыпала в объятиях черночешуйчатого дракона а потому еще некоторое время полежала, ожидая, когда он себя проявит, но в комнате стояла тишина. Пришлось садиться и осматриваться. Никаких следов пребывания в моей спальне посторонних личностей не имелось, разве что корзина с едой стояла не на подоконнике, как обычно, а на кофейном столике. Но тут же учуяла вкусные запахи, и я бесконтрольно потянулась к столику, совсем не думая о том, что за мной тянется одеяло. Есть хотелось просто жутко Я бы сейчас, наверное, даже дракону могла бы съесть. Когда с едой было покончено, а опустевшая корзина отправилась на подоконник, я решительно призадумалась над тем, что со мною случилось. Нет, чувствовала я себя нормально. Более того, была полна энтузиазма что-нибудь натворить. Но вчера... Мое состояние мне совсем не понравилось. Возможно, это действительно была аллергия. Так сейчас уже и не понять. Но на вооружение я эту ситуацию взяла. Другое дело, Рирнар. Вот кто его вчера просил со мной возиться? Конечно, на ноги ему меня поднять удалось, но зачем? Учитывая ненормальное отношение к невестам, этот жест доброй воли казался странным. Но теперь избегать я его не могла, хотя бы потому, что он точно знал, от отчего вчера меня лечил, а мне это знать было жизненно необходимо. Обед! Раздалось в абсолютной тишине по ту сторону двери, но я никак на этот зов не отреагировала. Желудок мой был уже полон. А вот техническая сторона вопроса пока провисала. Сходив в душ и смыв в себя въедливый запах дракона, по крайней мере, мне отчетливо казалось, что я им пропиталась, я приступила к еще одному важному пункту моего побега. Он занял не только этот день, но и весь следующий, вынуждая мою голову откровенно пухнуть. Шутка ли изучать законы драконов и поверхностно других раз? Из интересного я для себя узнала, какие права в этом мире вообще имею посему выходило, что приравнять меня можно было к твари дрожащей и никак не иначе. Нет, конечно, в человеческих королевцах кое-какие права у меня были. Если бы я действительно являлась дочерью лорда, то могла бы рассчитывать на успешный брак, выводок детей, баллы и застолья, но правда в том, что этот статус я сама себе придумала недавно, а потому в случае чего я могла бы обратиться только к касте магов. Эта замкнутая группа людей с необъятной прытью отстаивала права своих коллег, предоставляла жилье, знания, работу и все в таком духе тем, кто в этом нуждался и обладал схожими магическими способностями. Если я действительно человеческий маг, то могла рассчитывать на их помощь, но до разумного предела. Против драконов они вряд ли пойдут. Другое дело остальные королевства. Вот где я могла бы разгуляться на полную катушку, если смогу до них добраться. В виду дружественных отношений между королевствами вход на чужие земли был почти свободным. Проводились небольшие проверки на границах, выявляющие отношение к тем блейным расам, но больше ничего. Деньги у всех на материке были одинаковыми, как и основная ценовая политика, ну, плюс-минус. Но имелись и подводные камни. Например, гномы людей очень любили. Очень любили обдирать их до нитки и брать на работу, ничего толком не оплачивая. В бизнес никого постороннего не пускали, а потому и на земли к ним никто не стремился. Другое дело вампиры. Эти ушлые типы людей любили даже больше, чем гномы, делали их своими рабами и питались именно завтрак, обед и ужин. Светлые эльфы людей не любили вообще, считая их носителями дурного вкуса и воспитания, но на своих землях терпели. Так что это был неплохой вариант, если, конечно, для тебя нормально жить на деревьях и быть вегетарианцем. Темные же эльфы предпочитали мясо с кровью. Войну и к человечкам относились с высокомерием даже большим, чем у драконов. К себе пускали, а вот обратно уже не выпускали, считая свои территории закрытыми. У орков и оборотней была одна на всех неприятная особенность. Они женились на человеческих девушек, не спрашивая их на то мнения. Первые заводили необъятные гаремы и жили в шалашах, кочуя по своим же территориям. А вторые предпочитали любовь до гроба, не давая бедным девушкам даже вдохнуть без их указки. В общем, в этом расовом бедлаве больше всего меня привлекали демоны, которые обычных людей любили обманывать, но на этом их минусы и заканчивались. Женщины и мужчины имели равные права и умели отстаивать себя самостоятельно, С юридической стороны или кулаком в зубы, тут уж как придется. Правда, предпочитали ночь светлому времени суток, но у кого нет недостатков? Учитывая вышеперечисленное, я даже с рогами и хвостами согласно уживаться, так что, если бежать, то именно к ним. Сверившись с картой, я приблизительно поняла, куда мне нужно. Земли демонов были самыми южными, чуть ближе только гномы. Пыталась рассчитать траекторию своего побега относительно водопада и выхода из дворца. Получалось, что мне нужно бежать в противоположную от водопада сторону. Но сказать легче, чем сделать. Как незаметно пересечь город, наполненный драконами? Кстати, было еще одно место, которое являлось почти безопасным для всех рас, населяющих материн. Таким местом оказалось приграничье. Территория между Дарконией и остальными королевствами. Вот где народ жил почти дружный и мирился с недостатками окружающих. Если у меня так и не получится найти родственников, то этот вариант подходил мне как нельзя кстати. «Ужин!» – послышался голос Дарая Леонты. «Все на ужин!» Но мне куда-то там ходить было некогда. Я почищала запасы из новой корзины и все больше углублялась в чтение. Информация о женщинах в Дарконии была интересной. По сути, они являлись дополнением к драконам и имели функции статусной зверушки согласно сословию. Правящие ветви занимались политикой, были вхожи во дворцы, становились фрейлинами и, собственно, делали все то, что делали аристократы. Средним ветвям везло немного меньше. Их тоже приглашали иногда во дворец. Они устраивали посиделки у себя, но жили в домах, замков и территорий во владении не имели, как не могли похвастаться и зажиточностью. Ничего сверхъестественного – обычная жизнь, обычные драконы. Их я могла бы приравнять к нашим мелким предпринимателям. А вот младшие ветви в этом мире по-настоящему страдали, если можно так выразиться. Они были вынуждены работать на других драконах и жить не слишком радужно, не позволяя себе развлекаться день ото дня. Правда, права любых драконов всегда защищались, а сами драконы были в ответе за своих женщин. Так и жили, меряясь у кого что больше. «Твои глаза, как озеро в лесу, как сочный стейк на глиняной тарелке. Тебе я только радость принесу, моя Дарая. Стань моей постельной грелкой!» Спросила я сама у себя, усмехнувшись, но как окну все-таки подошла. «Добрый вечер, Ваше Высочество!» «Вы раните мне сердце, Дарине!» Притворно покачал головой Ира Арнас. «Зовите меня по имени. Как вы себя чувствуете, моя Дарая?» — Отвратительно, — призналась я, ощущая, что последняя куриная ножка совершенно точно была лишней и никак не могла улечься в моем желудке. — Мне так жаль вас. Придворный целитель сказал, что вам было хуже, чем остальным невестам, не представляя, как вы вынесли все это. Тряхнув головой, я скинула на пол всю лапшу, которую принц мне навесил, и решила не тратить время на пустоту. Нужно было срочно брать быка за рога, а точнее дракона за хвост. — Это так приятно, что вы обо мне заботитесь, арнас зарделась я, пряча хитрый взгляд. — Что я могу для вас сделать? — с готовностью отозвался наследник Дарконии, порадов меня своим энтузиазмом. — А сводите меня завтра на прогулку. Наверняка Даркония очень красивая. Я так хотела бы посмотреть город, побывать в ваших лавках. — Завтра? — переспросил принц, заметно поморщившись. — И я попробую что нибудь придумать не скучайте моя дарая мое сердце всегда с вами следующий день я ждала с огромным нетерпением, буквально место себе не находила продумывая собственное поведение и вот мне даже стыдно не было за то что я собиралась откровенно пользоваться расположением наследного принца он то мною пользоваться не стесняется так почему же я должна краснеть но ждала я не только предстоящего рассвета Готовилась к появлению Рернара, желая вытрясти из него название своего заболевания и методы лечения. Помирать еще раз мне совсем не хотелось, так что лучше готовиться к возможным проявлениям организма заранее. Но это я так думала, а черночешуйчатый гад именно в эту ночь решил не приходить. Так я и промучилась сначала до рассвета, а потом и до обеда, чтобы придумать выход из сложившейся ситуации. Взяв пиро и листок, я накорябала на нем Рернару послание и вложила его в пустую корзину. Корзина еще долго не хотела исчезать, но к появлению новой все же пропала. Тогда-то я и приготовилась ждать ответ, предвкушающе потирая хитрые лапки. Однако прочитать его мне было не суждено. Стук в дверь застал меня как раз в тот момент, когда я укладывала позаимствованную веревку в свой рюкзак, точнее пыталась уложить, потому что помещаться в нем она никак не хотела, а значит, мне срочно необходимо раздобыть себе другой рюкзак, желательно каким-то способом, облегченным магией, если это вообще возможно. «Да — Да-да, — запихнула я рюкзак обратно под кровать, прикрывая краем покрывала. — Леди Жанэ, мне велено сопроводить вас на прогулку в город. Дверь я распахнула тут же. Передо мной стоял немолодой мужчина в золотом камзоле. На его губах играла вымученная улыбка, а в уголках глаз так и засел вопрос, «Какого черта я тут делаю?» «Добрый день!» — поздоровалась вежливая я. «Добрый!» — кивнул он величественно. «Ко мне можно обращаться, до Кардеоль. Его высочество приносит вам свои искренние извинения за то, что не сможет сопровождать вас на прогулке. Увы, его занимают государственные дела, которые он никак не смог отложить». Но есть и хорошие новости. Его высочество просил передать вам, что вы можете себе ни в чем не отказывать. А я, в свою очередь, с удовольствием постараюсь вам ответить на все интересующие вас вопросы. Казалось, что его лицо вот-вот треснет от натуги. Так старательно мужчина изображал энтузиазм. Мне же изображать было ничего не нужно. Во мне горел азарт, который появляется в любой женщине, бюджет которой не ограничен. Шутка ли? Я могла закупить все, что мне нужно для побега. Как? — Это вопрос другой, который я обязательно решу. — Очень приятно. Подождите меня, пожалуйста, две минутки, — попросила я, скрываясь в комнате. Переодевалась я не во что-нибудь, а в платье. Надевала светло-голубое кружево специально, чтобы создать видимость такой девочки-девочки, глупенькой, добренькой, наивной, чтобы аж зубы сводила от одного взмаха ресниц. — Я готова, — вылетела я, чуть ли не снося с собой задумавшегося над своей судьбой дракона. За что так провинился перед принцем дакр мне было неизвестно, но никого жалеть я не собиралась. Нас тут никто не жалеет, так почему я должна? Как выбраться из дворца на улицу, мне уже было известно. Нас сопровождали несколько военных, так что я могла с достоинством сказать, что меня считали важной персоной. Приятно, однако, но и таять я не спешила, расплываясь сладкой лужицей перед ногами наследника Даркония. Не забывала, что нужна ему поскольку-постольку. Наиграется и выбросит. Это видно даже невооруженным глазом. — А это здание Академии, — рассказал мне уважаемый Дакар, уже порядком под устав сидеть со мной в карете. — Здесь, так или иначе, учатся все драконы. Средние и правящие ветви продолжают обучение, а младшие обычно заканчивают только основной курс. — Упали, отжались, встали! — послышался до боли знакомый мне грозный голос. Почти высунувшись из каретов через окошко, я с полнейшим изумлением наблюдала за тем, как по плацу закованным забором статно вышагивает черночешуйчатый. Как и всегда, затянутый в черные одежды, он производил неизгладимое впечатление. «Черт возьми, а я, оказывается, люблю военных!» По городу меня повозили еще какое-то время, пока я не сжалилась над драконом и не позволила ему закончить экскурсию. Меня интересовали магазины, а точнее лавки, которые были расположены в основном на центральной улице. Вот где я оторвалась по полной. Сначала я таскала дакры по продуктовым лавкам, закупая, как приличная девушка, пирожные, конфеты, печенье и... вяленое мясо, копченый сыр. Консервы в железных банках здесь почему-то не изготавливали, но кое-что имелось в стекле. Мне удалось найти рыбу и мясо под соусами. Такие товары обычно среди успешных драконов спросом не пользовались, но я с честным взглядом сказала, что мне просто интересно попробовать. Также в картонные пакеты отправились банки с какими-то непонятными зелеными маленькими штучками, которые по вкусу напоминали оливки, желтые помидоры с причудливым названием и паста, непонятно из чего, которую было принято мазать на хлеб. Все это добро сгружали в карету военные, а Дакар продолжал рассказывать мне, что и где продается. «Уверен, вам понравится в ювелирной лавке. Все дамы, приближенные ко двору, заказывают украшения именно здесь», поделился со мной мужчина своими наблюдениями. «Уместно ли?» – застеснялась я, не желая выглядеть беспардонной. «Украшения наверняка стоят дорого». «Вы не ограничены в своих покупках», – напомнил мне дракон. Ну, только если посмотреть. На ювелирную лавку я потратила часа два, не меньше. Сама себя оттуда чуть ли не за волосы вытаскивала, потому что отказаться от этой роскоши было по-настоящему сложно. Глаза мои разбегались, руки тряслись, а черная сторона моей души шептала «Давай заберем все». Наверное, кошелек принца пережил бы такие огромные траты. А мне, скорее всего, даже стыдно не было бы, учитывая его щедрые предложения ни в чем себя не ограничивать но я должна была, просто обязана отыграть партию до конца. При правильном раскладе Дакар де Оль обязательно расскажет принцу о моей скромности, а там и до подарков недалеко. Маленький манипулятор во мне жадно потирал свои загребущие лапки. — Зря вы ничего себе не купили, леди Жанэ, — досадливо покачал головой уважаемый Дакар. — Мне неудобно, поймите, это большие траты. Если его высочеству захочется, уверена, он сам подарит мне то, что посчитает нужным. — А вот от новых платьев и туфель я бы не отказалась, если позволите. Гардероб невест невероятно скудный, а ведь впереди балы. — Конечно! — протянул мужчина, заметно содрогаясь всем телом. — Вы можете меня не сопровождать. Отдохните в карете или где-то неподалеку. Вам ведь наверняка будет скучно просто ждать меня. Выбор правильного платья — дело долгое, не терпящее суеты. сомнение во взгляде дракона я успела заметить но они пропали так же быстро, как и появились. Мужчина в нем все-таки одержал верх над разумом, а потому меня действительно отпустили по магазинам одну. Ну, как отпустили? Карета остановилась прямо у входа в лавку и не давала пройти в нее никому другому, пока там была я. Дакар же ждал меня в экипаже, а я вооружалась всей своей хитростью и пониманием того, что драконы, наверное, даже больше гномов любят золото. Добрый день, могу ли я вам чем-то помочь? «Леди жанны представилась я, осматривая платье, — «а скажите-ка мне, достопочтенный Дакар, хотите ли вы заработать?» Полтоядный блеск в глазах дракона ответил мне куда красноречивее его слов, а потому в течение следующих двух минут я выложила ему свой миниатюрный план по захвату Даркония. Все было просто. Я показала ему список вещей, которые мне необходимы. Брючный костюм мужского кроя, удобная мужская обувь, плащ, рубашки, наплечная сумка, корсет и белье. платье и туфли тоже пришлось нести в этот список, чтобы положить их сверху в пакеты. Но правда в том, что в этой ласке продавались только платья. Итак, вы выходите через черный вход, достаете для меня все это у своих соседей, оплачиваете все покупки со своего кармана и приносите сюда. — Я же забираю у вас только одно платье, например, вот это, — кивнула я на светло-фиолетовую элегантность. — Но счет вы выписываете, скажем, на три ваших самых дорогих платья. Разницу делим поровну. Сказать, что у дракона отвисла челюсть, не сказать ничего. Он смотрел на меня огромными глазами, как на призрака, в полнейшем недоумении. Но спустя секунды в его взгляде появилось восхищение, а затем уважение. — А у вас в роду случайно не было гномов? Оглядела у меня с ног до головы совсем другим взглядом. «Проскакивали!» — соврала я, не моргнув глазом. «По рукам!» Еще через два часа я вышла из лавки, нагруженная покупками и полностью довольная. В маленьком мешочке позвякивали золотые монеты и мелочь, а под платьями и туфлями прятались мои настоящие покупки. Все было замечательно, все удавалось. Даже Дакар де Оль нисколько не удивился сумме моих трат. Хотя я по этому поводу очень переживала. Во дворец я вернулась к закату, но на этом приятные моменты не закончились. В моей спальне на подоконнике меня дожидалось целых две корзины еды. В каждой из них лежала по записке, но послания были одинаковыми. Предпочитаю личное общение переписки. Уверен, ты пройдешь третий этап. Будь готова, что после него мы проведем вместе целый день. Обсуждению не подлежит. Рернард Черный, наместник Черного Королевства. «Ах, так?» – спросила я сама у себя, вооружившись пером. «Тогда место нашего свидания выбираю я, и я предпочитаю прогулку в горах. Позаботьтесь о теплой одежде и обуви, для меня обсуждению не подлежит. дари необыкновенная, невеста сама своя». В моем большом списке смело можно было ставить еще одну галочку.